покачиваясь, пытаясь взять себя в руки. Открыла глаза. Над крышами только небо, затянутое сероватой хмарью очередного смога. Подошла к киоску, пошарила по карманам, к счастью, кошелек оказался при ней, купила самое большое мороженое, какое у них только было, присела на зеленую лавочку и в мгновение око съела, откусывая большими кусками, с животной радостью ощущая, как ледяные комья проваливаются в желудок, ненадолго отгоняя волны удушливого жара. Холодной рукой провела по лбу, положительно, чуточку полегчало. Может, съесть еще одну таблетку? Вдруг настоящие? Нет, не рискнула, направилась к телефону. У Воловикова казалось не занята. — Это я, — сказала Даша. — Тут такие дела. — Петр Степанович, наконец-то! Она решила, что окончательно сходит с ума, но тут же сообразила. В кабинете у шефа «Есть кто-то посторонний. А я-то ждал беззаботно», — продолжал Воловиков. «Куда это, думаю, Степаныч, запропастился? Вы откуда, из дома?» «Нет, с улицы. У меня тут люди. Позвоните через пару минут в кабинет капитана Шевчук». Она выкурила еще одну сигарету, прохаживаясь по водаль. Освободившийся телефон тут же заняла какая-то соплюшка без шапки с длиннющими белокурыми волосами, и пришлось ждать не пару минут, а добрых пять. «Девушка, ты не подскажешь, где в этот город можно хорошо отдохнуть? С тобой вместе? Даша обозрела сына гор, хрустевшего кожей и сверкавшего золотом, и решила, что он настоящий. «Он туда, за тот угол, и пройти квартал», — сказал показывая рукой, — «только без меня». «А что там, да?» «Там казачья штаб-квартира», — сообщила Даша. «Они тебе такие развлечения устроят, каких ты в жизни никогда не видел». Саплюшка наконец, смоталась. Даша кинула жетончик, сняла трубку и, набрав номер, нарочито громко спросила. «Уголовный розыск?» Сына Синих Гор как ветром сдуло. «Дарья?» — спросил Воловиков напряженным, зажатым голосом. «Ты где?» — говорю, на улице. «Что у тебя на Королева случилось?» «Мне телефон обрывают. Приезжал Ивакин из областной инспекции по кадрам, только что сплавил. «Что он говорит?» «Даша, у тебя все в порядке?» «Что он говорит?» Настойчиво повторил Даша. «У меня мало времени». Туда еще с утра звонили из психушки, просили проследить, чтобы ты пришла на обследование. Говорят, на тебя лежит вот такое досье. А потом приехал Ивакин и рассказал, что ты бросалась на психиатров с пистолетом. Запросили по радиомашину. Федя твой говорит, что ты пошла в дом какой-то знакомой и сказала, что через полчасика вернешься». А номера квартиры он не знает, помнит только, что это на втором этаже. Ты, мол, мимоходом упоминала. Молодец, парень, — подумала Даша и спросила. Так какие итоги? Итоги? Ты-то как? Я нормальная, — сказала Даша. И ни на кого с пушкой не кидалась. Это наш друг пакостит, понимаете? С разноцветной растительностью? Ага. Ты правда в порядке? В полном, — сказала Даша, оглядываясь. По перекрестку проехал длиннющий серебристый с черным автомобилем вроде Роллс-Ройса. Даша сначала не поняла, где в нем нелепость, и тут же догадалась. Длины в нем было метров десять, и вышиной с КамАЗ. Большой палец левой руки дергался помимо ее воли. «Дарья, ты в порядке?» «Ну, вообще-то...» «Мне тут рассказали про вчерашнее. Слушайте внимательно», — сказала Даша. «Не знаю, сколько у меня времени». «Тут и в самом деле имеют место определенные глюки, но я держусь. Не перебивайте. Это наркотик. Какой-то наркотик, нет сомнений. Очень уж все яркое, химические такие оттенки. Я держусь, я в сознании, понимаю пока, что это мне мерещится. Они меня подловили, не знаю как, но ухитрились подловить. Даша, молчите вы!» «Я тут попытаюсь что-нибудь изобрести, а вы должны действовать. Нужна какая-то независимая экспертижа. Может, поговорить с Ларичевым? Уж в нем-то я уверена». «Поезжай сюда немедленно». «Нет», — сказала Даша, — «не рискну». «Ты что, охренела?» Он опомнился и резко сбросил тон. «Даш, но ну мне-то ты веришь?» «Верю. Пока», — сказала она безнадежно. «Организуйте что-нибудь этакое». Они ж меня топят в двух шагах от финала, я же начинаю нащупывать финал, хоть концы и не сходятся, этот гад двухцветный меня топит. Езжай сюда, я тебя так просто не отдам. Как только что-нибудь придумаете, да придумаем, сообразим. Что? Его голос отдалился. Скажите, сейчас приду, Даша. К дрыну приехали. Вот видите, — сказала она, — шевелитесь, я еще позвоню. Ударила пальцем по рычажку, кинула еще жетончик и стала накручивать номер Глеба, молясь в душе неведомо каким богам, только бы он был дома, только бы «слушаю, Глеб, это я», — сказала она, вновь ощущая волны тепла, прокатывавшиеся по телу. «Ты никуда не уходишь?» «Да нет пока. Что стряслось? Потом расскажу. У тебя есть какие-нибудь знакомые психиатры? Только надежные, чтобы без дурацких вопросов помогли. Врачи, в общем». Поискать так найдем. А кого нужно загнать в психушку? Скорее наоборот, сказала Даша. Глеб, дела хреновые. Мне чего-то подсыпали, глюки пошли. Ты серьезно? Серьезнее не бывает. Ты где? Сейчас хватаю тачку и еду. Нет, сказала Даша, я сама приеду. Не говори же, что ей стало страшно оставаться на улице. Слушай, сделай, что можешь, но раздобудь мне надежного спеца. Вдруг начнется быстрее, чем я рассчитываю. Хорошего снотворного бы, чтоб срубить моментально. «Я к тебе еду, понимаешь?» Показалось, что в трубке зазвонили колокола, и раздалось странное фырканье. «Слышишь?» «Слышу. Ты ко мне едешь. Даша, правда, мне не стоит самому лететь. Ищи врача!» — сказала Даша. «Я приеду!» Повесила трубку, оглянулась и быстро направилась к автобусной остановке. Замотала головой, заморгала. Показалось, черные цифры маршрутов на белых табличках дергаются, прыгают, извиваются. «Это тридцать седьмой?» — спросила она для надежности, когда тяжело фыркой и воняя гарью подплыл желтый икарус. «Тридцать седьмой?» — кивнула старушка. Даша ввинтилась в спрессованную толпу. Приходилось одной рукой непрестанно прижимать к обуру. В нашем общественном транспорте трудновато ездить. Что с подмышечной, что с поясной, и того и гляди, оторвут. Иные недовольно косились, не понимая, что это такое твердое вдруг вмялось под ребро. Пот лил градом, хотя в автобусе было довольно прохладно. В глаза прямо-таки затекали струйки, косметика, должно быть, пришла в жуткое состояние. «Что у тебя там, кирпич, что ли?» — разинул рот плотный дедок с лицом профессионального автобусного скандалиста. «Печень алкоголика», — сказала Даша, не глядя. «Все не так скверно», — отметила она какой-то совершенно трезвой и хладнокровной частичкой сознания. «Окружающее, в общем, воспринимается. Голова работает».